Глава седьмая Это была суровая зима. За штормовой погодой последовали слякоть и снег, а затем сильный мороз, который не прекращался до середины февраля. Животные изо всех сил старались восстановить мельницу, прекрасно зная, что внешний мир наблюдает за ними, и что люди будут радоваться и торжествовать, если мельница не будет закончена вовремя. Люди со злости делали вид, что не верят в то, что этот снежок разрушил мельницу. Они говорили, что она упала, потому что стены были слишком тонкими. Животные знали, что это не так. Тем не менее, было решено построить стены толщиной в три фута вместо полутора, как раньше, что означало сбор гораздо большего количества камня. Долгое время каменоломня была завалена сугробами, и ничего нельзя было сделать. В последовавшую за этим сухую морозную погоду был достигнут некоторый прогресс, но это была тяжелая работа, и животные уже не испытывали такой надежды, как раньше. Они всегда мерзли и, как правило, были голодны. Только боксеры-клевер никогда не падали духом. Везгун произносил прекрасные речи о радости служения и достоинстве труда, но другие животные находили больше вдохновения в силе боксера и его неизменном крике «Я буду работать еще усерднее!». В январе продовольствия не хватало. Зерновой паек был резко сокращен. И было объявлено, что будет выдан дополнительный картофельный, чтобы это компенсировать. Затем выяснилось, что большая часть урожая картофеля была заморожена в кучах, которые не были прикрыты достаточно плотно. Картофель стал мягким и бесцветным, и лишь небольшая часть его была съедобна. В течение нескольких дней животные не ели ничего, кроме мекины и кормовой свеклы. Голод, казалось, смотрел им прямо в лицо. Было жизненно необходимо скрыть этот факт от внешнего мира. Ободренные падением ветряной мельницы, люди изобретали новую ложь о скотном дворе. В очередной раз говорили, что все животные умирают от голода и болезней, что они постоянно воюют между собой и прибегают к каннибализму и детоубийству. Наполеон прекрасно понимал, каких плохих последствий следует ждать, если станет известно реальная ситуация с продовольствием, и решил использовать мистера Уимпера для распространения противоположных слухов. До сих пор животные почти не общались с Уимпером во время его еженедельных визитов, но теперь некоторым избранным животным, главным образом овцам, Было приказано небрежно заметить в его присутствии, что рацион был увеличен. Кроме того, Наполеон приказал почти до краев наполнить песком почти пустые баки в сарае, которые затем засыпали остатками зерна и муки. Под каким-то благовидным предлогом у импера провели через сарай и позволили взглянуть на мусорные баки. Он был обманут и продолжал сообщать внешнему миру, что на животноводческой ферме нет недостатка в пище. Тем не менее, к концу января стало очевидно, что надо будет откуда-то добывать зерно. В те дни Наполеон редко появлялся на людях, но все свое время проводил в доме, который у каждой двери охраняли свирепые на вид собаки. Когда он все-таки появлялся, это делалось в торжественной манере, в сопровождении шести собак, которые окружали его и рычали, если кто-то подходил слишком близко. Часто он не появлялся даже по воскресеньям утром, а отдавал приказы через одну из свиней, обычно визгуна. Однажды воскресным утром визгун объявил, что куры, которые только что снесли яйца, должны сдать их. Наполеон через Уимпера заключил контракт на 400 яиц в неделю. За эти деньги можно было купить достаточно зерна и муки, чтобы содержать ферму до наступления лета, когда условия станут легче. «Услышав это, куры подняли страшный крик!» Они были предупреждены, что эта жертва может быть необходима, но не поверили, что это действительно произойдет. Они как раз готовились высиживать весенний выводок и заявили, что забрать яйца сейчас — это убийство. Впервые после изгнания Джонса произошло нечто напоминающее восстание. Возглавляемые тремя молодыми черными минорками — Куры предприняли решительные усилия, чтобы помешать желаниям Наполеона. Их метод заключался в том, чтобы взлететь на стропила и там отложить яйца, которые разбивались в дребезги на полу. Наполеон действовал быстро и безжалостно. Он приказал прекратить кормление кур и постановил, что любое животное, дающее курице хотя бы зернышко, должно быть наказано смертью. Собаки следили за тем, чтобы эти приказы выполнялись. Куры продержались пять дней. Потом капитулировали и вернулись в свои ящики. За это время погибло девять кур. Их тела были похоронены в саду, и было объявлено, что они умерли от кокцидиоза. Уимпер ничего не слышал об этом деле, и яйца доставлялись должным образом Фургон бакалейщика приезжал на ферму раз в неделю, чтобы забрать их. Все это время Снежка никто не видел. Ходили слухи, что он скрывается на одной из соседних ферм, то ли в Фоксвуде, то ли в Пинчфилде. К этому времени Наполеон был в несколько лучших отношениях с другими фермерами, чем раньше. Случилось так, что во дворе лежала груда бревен, сложенных здесь 10 лет назад когда расчищали буковую рощу. Они были хорошо выдержаны, и Уимпер посоветовал Наполеону продать их. И мистер Пилкингтон, и мистер Фридрих горели желанием купить. Наполеон колебался между ними, не в силах принять решение. Было замечено, что всякий раз, когда он, казалось, собирался прийти к соглашению с Фридрихом, Снежок объявлялся скрывающимся в Фоксвуде, а когда он склонялся к Пилкингтону, Снежок, как говорили, был в Пинчфилде. Внезапно ранней весной была обнаружена тревожная вещь. Снежок тайно посещал ферму по ночам. Животные были так встревожены, что едва могли спать в своих стойлах. Говорили, что каждую ночь он под покровом темноты прокрадывался в дом и устраивал всякие пакости. Он воровал зерно, опрокидывал ведра с молоком, разбивал яйца, вытаптывал грядки, обгладывал кору с фруктовых деревьев. Всякий раз, когда что-то шло не так, это становилось обычным, чтобы приписать это снежку. Если разбивали окно или засоряли водосток, Кто-нибудь непременно говорил, что Снежок пришел ночью и сделал это, а когда пропадал ключ от сарая, вся ферма была уверена, что Снежок бросил его в колодец. Как ни странно, они продолжали верить в это даже после того, как потерянный ключ был найден под мешком с мукой. Коровы единодушно заявили, что Снежок пробрался в их стойло и подаил их во сне Говорили также, что крысы, доставлявшие столько хлопот той зимой, были в сговоре со Снежком. Наполеон распорядился провести полное расследование деятельности Снежка. Вместе с собаками он отправился в путь и тщательно осмотрел хозяйственные постройки. Остальные животные следовали за ним на почтительном расстоянии. Через каждые несколько шагов Наполеон останавливался и обнюхивал землю в поисках следов снежка, которые, по его словам, он мог обнаружить по запаху. Он обнюхал все углы в сарае, в коровнике, в курятнике, в огороде и почти везде нашел следы снежка. Он опускал морду к земле, несколько раз глубоко шмыгал носом и кричал страшным голосом «Снежок! Он был здесь! Я отчетливо чую его запах!» И при слове «Снежок» все собаки издавали леденящие кровь рычания и оскаливали клыки. Животные были очень напуганы. Им казалось, что снежок — это какой-то незримый дух, пронизывающий воздух вокруг них и угрожающий им всевозможными опасностями. Вечером Визгун собрал их вместе и с встревоженным выражением лица сообщил, что у него есть серьезные новости. «Товарищи — Товарищи! — вскричал Визгун, нервно подпрыгивая. — Обнаружена ужаснейшая вещь! «Снежок продался Фридриху с фермой Пинчфилд, который даже сейчас замышляет напасть на нас и отобрать нашу ферму. Снежок должен действовать как его проводник, когда начнется атака. Но есть вещи и похуже. Мы думали, что бунт Снежка вызван просто его тщеславием и честолюбием. Но мы ошибались, товарищи. Вы знаете, какова была настоящая причина?» «Снежок!» С самого начала был в сговоре с Джонсом. Он все время был тайным агентом Джонса. Все это было доказано документами, которые он оставил после себя и которые мы только что обнаружили. На мой взгляд, это многое объясняет, товарищи. Разве мы сами не видели, как он пытался, к счастью безуспешно, победить и уничтожить нас в битве у коровника? Животные были ошеломлены. Это было злодеяние, намного превосходящее разрушение ветряной мельницы снежком. Но прошло несколько минут, прежде чем они смогли полностью осознать это. Все они помнили или думали, что помнят, как видели снежка, мчавшегося впереди них в битве у коровника, как он подбадривал их на каждом шагу и не останавливался ни на мгновение, даже когда пули из ружья Джонса ранили его в спину. Поначалу было трудно понять, как это согласуется с тем, что он на стороне Джонса. Даже боксер, который редко задавал вопросы, был озадачен. Он лег, подобрал под себя передние копыта, закрыл глаза и с большим трудом сумел сформулировать свои мысли. — Я в это не верю, — сказал он. Снежок храбро сражался в битве у коровника. Я сам его видел. Разве мы не дали ему сразу же после этого животное герой первого класса? Это была наша ошибка, товарищ. И мы теперь мы знаем, все это записано в секретных документах, которые мы нашли, что на самом деле он пытался заманить нас в ловушку. Но он был ранен. — сказал боксер. — Мы все видели, как он истекал кровью. — Это было частью соглашения! — воскликнул Визгун. — Выстрел Джонса только задел его. Я мог бы показать вам это, записанное его собственным почерком, если бы вы умели читать. Заговор заключался в том, чтобы Снежок в критический момент подал сигнал к бегству и оставил поле боя врагу. И он почти преуспел. Я даже скажу товарищи, что преуспел бы, если бы не наш героический вождь, товарищ Наполеон. Разве вы не помните, как в тот самый момент, когда Джонс и его люди вошли во двор, Снежок внезапно повернулся и убежал, а за ним последовало множество животных? И разве вы не помните, что именно в тот момент, когда паника распространилась и все казалось потерянным, товарищ Наполеон бросился вперед с криком «Смерть человечеству!» и вонзил зубы в ногу Джонса. «Вы, конечно, помните это, товарищи!» — воскликнул Визгун, приплясывая из стороны в сторону. Теперь, когда Визгун описал эту сцену так наглядно, животным показалось, что они ее помнят. Во всяком случае, они помнили, что в критический момент битвы снежок повернулся, чтобы бежать. Но боксеру все равно было немного не по себе. Я не верю, что снежок был предателем с самого начала, сказал он наконец. То, что он сделал с тех пор совсем другое. Но я верю, что в битве у коровника он был хорошим товарищем. Наш вождь. «Товарищ Наполеон, — объявил Визгун, говоря очень медленно и твердо, — категорически заявил, категорически, товарищ, что Снежок был агентом Джонса с самого начала, да и задолго до того, как восстание было задумано». «А, это совсем другое дело, — сказал боксер». «Если так говорит товарищ Наполеон, значит, так оно и есть». «Вот это истинный дух, товарищ!» — воскликнул Визгун. Но было замечено, что он бросил на боксера очень недобрый взгляд своих маленьких блестящих глазок. Он повернулся, чтобы уйти, но остановился и внушительно добавил. «Я предупреждаю всех животных на этой ферме» чтобы они держали глаза широко открытыми, потому что у нас есть основания полагать, что некоторые из секретных агентов Снежка в этот момент скрываются среди нас. Четыре дня спустя, ближе к вечеру, Наполеон приказал всем животным собраться во дворе. Когда все собрались вместе, из дома вышел Наполеон с обеими своими медалями, ибо он недавно наградил себя животным-героем первого класса и животным-героем второго класса, а девять огромных собак резвились вокруг него и издавали рычание, от которого у всех животных по спине пробегали мурашки. Все они молча съежились на своих местах, словно заранее зная, что вот-вот произойдет нечто ужасное. Наполеон стоял, сурово оглядывая аудиторию, и вдруг издал пронзительный виск. Тут же собаки бросились вперед, схватили четырех свиней за уши и поволокли их, визжащих от боли и ужаса, к ногам Наполеона. «Уши свиней кровоточили!» Собаки почувствовали вкус крови, и на несколько мгновений показалось, что они совсем обезумели. К всеобщему изумлению три из них бросились на боксера. Боксер увидел их приближение, выставил вперед в свое огромное копыто, поймал одну собаку в воздухе и пригвоздил ее к земле. Собака завизжала, умоляя о пощаде, и две других убежали, поджав хвосты. Боксер посмотрел на Наполеона, чтобы решить, раздавить ли ему собаку насмерть или отпустить. Наполеон, казалось, переменился в лице и резко приказал боксеру отпустить собаку после чего боксер поднял копыта, и собака уползла прочь вся в синяках и воя. Вскоре шум утих. Четыре свиньи ждали, дрожа с чувством вины, написанным на каждой черточке их физиономий. Наполеон призвал их признаться в своих преступлениях. Это были те же самые четыре свиньи, которые протестовали, когда Наполеон отменил воскресные собрания. Без дальнейших расспросов они признались, что тайно поддерживали связь со Снежком с момента его изгнания, что они сотрудничали с ним в уничтожении ветряной мельницы, и что они заключили с ним соглашение о передаче скотного двора мистеру Фридриху. Они добавили, что Снежок тайно признался им, что был секретным агентом Джонса в течение многих лет, Когда они закончили свою исповедь, собаки немедленно разорвали им глотки, и Наполеон страшным голосом спросил, есть ли у других животных что-нибудь, в чем они могут признаться. Три курицы, которые были зачинщиками попытки восстания из яиц, теперь вышли вперед и заявили, что Снежок явился им во сне и подстрекал их, К неповиновению приказам Наполеона они тоже были убиты. Затем появился гусь и признался, что во время прошлогоднего сбора урожая он спрятал шесть колосьев и съел их ночью. Затем одна овца призналась, что помочилась в пруд для питья, По ее словам, ее подтолкнул к этому снежок, а две другие овцы признались, что убили старого барана, особенно преданного последователя Наполеона, гоняясь за ним вокруг костра, когда он страдал от кашля. Все они были убиты на месте. Признания и казни продолжались, пока у ног Наполеона не оказалась груда трупов, а воздух не наполнился тяжелым запахом крови, который был здесь неизвестен со времени изгнания Джонса. Когда все было кончено, оставшиеся животные, за исключением свиней и собак, тихонько удалились. Они были потрясены и несчастны. Они не знали, что было более шокирующим, предательство животных, которые связали себя со снежком или жестокое возмездие, которое они только что видели. В прежние времена часто случались сцены кровопролития, столь же ужасные, но всем им казалось, что теперь, когда это происходило между ними, все было гораздо хуже. С тех пор, как Джонс покинул ферму до сегодняшнего дня, ни одно животное не убивало другого, даже крыса не была убита. Они добрались до небольшого холмика, где стояла недостроенная ветряная мельница, и в едином порыве улеглись на землю, словно желая согреться. Клевер, Мюриэль, Бенджамин, коровы, овцы и целая стая гусей и кур — все, кроме кошки, которая внезапно исчезла как раз перед тем, как Наполеон приказал собраться животным. Некоторое время все молчали. На ногах остался только боксер. Он переминался с ноги на ногу, размахивая длинным черным хвостом и время от времени издавая удивленное ржание. Наконец он сказал, «Я этого не понимаю. Я бы никогда не поверил, что такое может случиться на нашей ферме. Это должно быть...»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 Он собрал подряд две груды камней и оттащил их к мельнице, прежде чем идти спать. Животные сгрудились вокруг клевер, не говоря ни слова. Холм, на котором они лежали, открывал перед ними широкий вид на сельскую местность. Большая часть скотного двора была в пределах их видимости. Длинные пастбища, тянущиеся до главной дороги. Сенокос, рощица пруд для питья, вспаханные поля, где молодая пшеница была густой и зеленой, и красные крыши фермерских зданий с дымом, вьющимся из труб. Был ясный весенний вечер. Трава и разросшиеся живые изгороди были позолочены ровными лучами солнца. Никогда еще ферма... Они с некоторым удивлением... Вспомнили, что это их собственная ферма, каждый дюйм, который принадлежит им, не казалось животным таким желанным местом. Когда Клевер посмотрела вниз по склону холма, ее глаза наполнились слезами. Если бы она могла высказать свои мысли, то сказала бы, что это не то, к чему они стремились когда несколько лет назад взялись за дело свержения человеческого рода. Эти сцены ужаса и резни были совсем не тем, чего они ожидали в ту ночь, когда старый майор впервые поднял их на восстание. Если у нее и была какая-то картина будущего, то это было общество животных, освобожденных от голода и кнута, все равны, Каждый работает в соответствии со своими способностями, сильный, защищает слабого, как она защищала потерянные выводы кутят своей передней ногой в ночь речи майора. Вместо этого она не знала, почему. Они пришли к тому времени, когда никто не осмеливался высказывать свое мнение, когда свирепые, рычащие собаки бродили повсюду, и когда вы должны были смотреть, как ваших товарищей разрывают на куски после признания в ужасных преступлениях. В ее голове не было ни одной мысли о бунте или неповиновении. Она знала, что даже при нынешнем положении вещей они живут гораздо лучше, чем во времена Джонса, и что прежде всего необходимо предотвратить возвращение людей. Что бы ни случилось, она останется верной, и будет упорно трудиться, выполнять данные ей приказы и примет руководство Наполеона. Но все же не на это она и другие животные надеялись. И не для этого трудились, не для этого они строили ветряную мельницу и подставлялись под пули ружья Джонса. Таковы были ее мысли, хотя ей не хватало слов, чтобы выразить их. Наконец, почувствовав, что это каким-то образом заменяет слова, которые она не могла найти, она запела «Скот английский». Другие животные, сидевшие вокруг нее, подхватили и пропели три раза подряд. Очень мелодично, но медленно и печально, так как никогда раньше не пели. Они только что закончили петь ее в третий раз, когда Визгун в сопровождении двух собак подошел к ним с таким видом, словно хотел сказать что-то важное. Он объявил, что специальным указом товарища Наполеона... Песня «Скот английский» отменена. Отныне петь ее было запрещено. Животные были ошеломлены. «Почему — Почему? — воскликнула Мюриэль. — В этом больше нет необходимости, товарищ, — сухо сказал Визгун. — Скот английский был песней восстания, но «Восстание» теперь завершено. Казнь предателей сегодня днем была заключительным актом. Враг как внешний, так и внутренний побежден. В скоте английском мы выразили наше стремление к лучшему обществу в будущем, но это общество уже создано. Ясно, что эта песня больше не имеет никакого смысла. Хотя некоторые животные и были напуганы, они, возможно, стали бы протестовать — Но в этот момент овцы издали свое обычное блеяние: четыре ноги хорошо, две ноги плохо, которое продолжалось несколько минут и положило конец дискуссии. Так что скот английский больше не звучал. На его место поэт минимус сочинил другую песню, которая начиналась так: скотный двор. «Скотный двор, никогда из-за меня не придет сюда раздор!» И это пели каждое воскресное утро после поднятия флага. Но почему-то ни слова, ни мелодия никогда не казались животным, похожими на скот английский.